Бом. Хорошо. Мы исследовали это и можем сказать, что это представляется многообещающим, хотя и немного опасным. Поскольку некоторые люди переживают это, это возможность всего человечества. Кришна Мурти. Это означает, что Бог в вас? Бом. Нет, это всего лишь значит, что существует возможность озарения. Кришна Мурти. Да, отчасти. Я сомневаюсь во всем этом. Отец отвечает на ненависть ненавистью, а сын нет. Бом, это случается иногда. Кришнамурти, нет постоянно, с раннего детства. Почему? Бом, это должно зависеть от озарения, которое показывает тщетность ненависти. Кришнамурти, почему тот человек это получил? Бом, да, почему? Кришнамурти, и если это представляется ему... таким естественным, то почему это не естественно для каждого, как вода, которая естественна для всякого человека? Бом. Почему озарение не приходит к каждому с самого детства? Кришнамурти. Да, это я и спрашиваю. Бом. Озарение такой силы, что даже плохое обращение не явилось бы помехой? Кришнамурти. Ничто не может помешать озарению, я так считаю, неплохое обращение, ни побои, ни всякого рода страшные ситуации. Почему? Мы к чему-то приходим. 15 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.